Дураком Чейр не был, и сопоставил все четко. Помощь княгине, странные силы, узы и так далее. Не мой торт. Явно остался недоволен проведенной коррекцией поведения. И что теперь? Что я могу сделать? А что если в самом деле представить проблему как уравнение? Я и Вер это неудаляемые из формулы величины, но можно ли заменить коэффициенты? Пусть будет ниче.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 Лишь полыхнул алым взглядом, мотнул хвостом и вымелся из комнаты. Ушел дроу, оставляя меня с завтраком и кабинетной работой.